Глядишь, устанут, растянутся, подставятся. У беглеца 100 дорог, а у погони лишь одна. Если отрываться умеючи, можно потрепать нервы любому преследователю. К тому же чуть полегче стало. Стрела сломалась, а обломок слишком мал, чтобы все ее смешать передвижению, цепляясь за ветки. Рана хоть и болезненная, но кровь фонтаном не хлещет. Тоже хорошо. Усталость присутствует.